«Ты, глупый человек, — говорит он, — с дочерью твоей, упаси бог, ничего плохого не случится. Ее ждет счастье. Она выходит замуж за хорошего человека. Мне бы такую жизнь». «Аминь!» — отвечаю я будто в шутку. «А у самого ад в сердце». «Кто же он, к примеру?»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 А затем холодным потом окатило, так что я еле усидел в тележке. Но показывать ему мое состояние — это уж извинить, этого ему положим не дождаться. Натянул я вожжи, хлестнул своего конягу и, айда во восвояси, даже не попрощался. Приезжаю домой. Батюшки все вверх дном. Дети уткнулись в подушки и ревут. Голда чуть жива. Ищу хаву. Где хава?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 Корма подсыпать лошади. Не вижу, запуталась она. Одной ногой по ту сторону колоды стоит. Вскипел я, схватил палку и стал ее отчитывать, Калашматить почем зря, Чтоб ты сгорела до хлятина. Овса захотелось. Припасен для тебя овес, как же? Чтоб ты так жила, горе мое, Если хочешь, могу тебе дать. Напасти мои, несчастья, болячки.